Глава первая. Становление. Никита иванович панин родился в 1718 году, когда Россия переживала бурное время реформ Петра Великого. В 1718 году в столице открылись ассамблеи, куда дворянство было обязано являться для непринужденного на европейский манер увеселения. Петербургские чиновники были напуганы указом о создании коллегий, новых органов государственного управления, а провинциальные помещики озадачены другим указом о переписи подотного населения. В июне 1718 года казнили царевича Алексея, а месяцем раньше русские дипломаты начали на Аланских островах переговоры о долгожданном мире со Швецией отец никиты панина иван васильевич был во всех отношениях человеком петровской эпохи преданный царю преобразователю он всю жизнь провел на военной службе и вышел в отставку в чине генерал поручика несмотря на долгую и добросовестную службу он был небогат и по смерти оставил своим четырем детям лишь доброе имя прекрасное по тому времени образования и четыреста душ крепостных На всех. Иван Васильевич пользовался расположением Петра, но к числу его ближайших сподвижников не принадлежал. Правда, женился он удачно на племяннице знаменитого князя Меншикова, а графене Васильевне Еверлаковой. Хотя вышла она замуж за человека незнатного и небогатого, в доме светлейшего ее всегда ждал радушный прием, а вместе с ней и ее детей. Благодаря родству с Меньшиковыми Никита Панин еще ребенком был представлен высшему петербургскому обществу, в том числе и великой княгине Елизавете Петровне, будущей императрице. Неудивительно поэтому, что карьеру свою он начал довольно успешно. Панин проходил службу по обычаю того времени самых нижних чинов. Однако зачислен был в привилегированный конно-гвардейский полк и в 1741 году оказался в числе тех гвардейцев, которые своими штыками расчистили Елизавете путь к престолу. Вслед за этим он был пожалован в камер юнкеры и стал даже приобретать некоторое влияние при дворе. Ну, а судьба переменчива. Однажды обаяние молодого придворного не ускользнуло от внимания императрицы. Прежний фаворит, граф Иван Шувалов, забил тревогу. И вместо придворной карьеры Панин неожиданно сделал карьеру дипломатическую. Его отправили посланником в Данию, подальше от августейших глаз. Должно быть, Елизавета сожалела о расставании с ним, потому что по пути к месту службы в Германии он получил указ о награждении камергерским ключом. Из этой истории Панин сделал вывод о вреде фаворитизма вообще и о полной безнравственности братьев Шуваловых, Ивана и Петра в частности. В Дании Никит Иванович пробыл недолго. В 1748 году шведский король потребовал отозвать из Стокгольма русского посланника Корфа. Срочно понадобилась замена. Шведским делам в Петербурге в то время придавали очень большое значение. Здесь нужен был посланник, опытный и умелый. Но заведовавший иностранными делами канцлер Бестужев Рюмин принял неожиданное решение. В Стокгольм перевели молодого и совсем еще не искушенного в дипломатии Никиту Панина. В этом городе ему предстояло прожить долгие двенадцать лет. В середине восемнадцатого века Стокгольм по европейским масштабам был городом небольшим, малонаселенным и ничем особенно непримечательным. Но по накалу политических страстей он мог смело соперничать с любой другой столицей. После того, как шведский король Карл XII положил свою армию под Полтавой и неуемной воинственностью довел страну до полного разорения, Шведское дворянство возроптало и в 1720 году приняло конституцию, урезавшую права короля. Власть в стране перешла к Ригсдагу и Государственному совету. Но депутаты этих почтенных учреждений постоянно ссорились между собою, чем не приминули воспользоваться иностранные державы. Их стараниями в Стокгольме были созданы две партии, именовавшиеся в просторечии шляпами и колпаками. Первые призывали к дружбе с Францией, за что получали финансовую помощь от французского посланника. Вторые предлагали вступить в союз с Россией, а деньги тянули, соответственно, из посланника русского. Существовала еще третья партия, королевская. Ее сторонники надеялись со временем восстановить власть монарха, но встречали дружное сопротивление шляп и колпаков. Ко времени приезда Панина в Стокгольм шляпы одержали над своими противниками решительную победу и готовились начать войну с Россией, дабы взять реванш за Полтаву и кровью смыть позор, понесенный национальным героем Карлом XII. Служба в Швеции стала для Панина хорошей школой. Политическая борьба в стране была острой, а цели ее участников важными и насущными. Иностранные державы, учитывая неустойчивость шведской внешней политики, старались посылать в эту страну своих лучших, наиболее умелых дипломатов. Соперничать с ними Панину на первых порах оказалось непросто, но, с другой стороны, борьба с сильными противниками заставляла его работать с полным напряжением сил. Панин постигал дипломатическое искусство САЗОВ, Прежде всего, он увидел, что средства, которые может использовать в своей деятельности дипломат, весьма разнообразны и во многом зависит от его собственной изобретательности. Во-вторых, Никита Иванович понял, что дипломатия — это искусство нюансов, мелких, на первый взгляд, незначительных, но тщательно продуманных шагов, которые вместе и дают желаемый результат. Корф, его предшественник, действовал грубо хотел добиться всего сразу, позволял себе открыто и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела страны, Панин избрал другую тактику. Он был настойчив, но в то же время осторожен, гибок и терпелив. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы постоянно получать достоверную информацию о событиях в стране. Поэтому Панин В соответствии с давними традициями своей профессии занялся организацией сети тайных осведомителей. Конспиративные встречи с агентами проходили обычно в лесу, близ столицы, куда Панин выезжал поохотиться. Потом ему удалось подкупить несколько влиятельных членов государственного совета, и дела пошли на лад. Правда, стоило все это немалых денег. Взятки и пенсии приходилось раздавать столь обильно, что Панин иногда боялся просто запутаться. Позднее он усовершенствует этот метод работы, пронумеровав своих клиентов. Распоряжение об очередной выплате стало выглядеть так. Производить отныне номеру второму, переместя оставшийся после номера первого оклад по три тысячи рублей на год. Номеру шестому – К прежнему трехтысячному окладу прибавить еще тысячу, а номеру пятому отныне давать впредь вместо прежнего пятитысячного оклада по 3000 чем он, как человек старый и впредь к делам непрочный, может совершенно доволен быть. Панин раздавал огромные суммы, а в собственных расходах экономил каждую копейку жалованье ему часто платить забывали, и он, официальный представитель великой державы, к своему стыду вынужден был даже провизию покупать в долг в самых дешевых лавках. Наконец, Панин хорошо усвоил в Швеции, что политик должен ясно различать цели своей деятельности и средства их достижения, и ни в коем случае не подменять одно другим. В Петербурге, например, перед Паниным ставили задачу добиваться преобладания партии колпаков. Но в конечном счете цель русской дипломатии заключалась не в том, чтобы сделать друзей России господствующей партии а в сдерживании реваншистских настроений шведской знати и предотвращении вооруженного столкновения между двумя странами. Для этого, однако, совсем не обязательно было добиваться полной победы колпаков. Задача эта была трудновыполнимой и требовала огромных денег. Давняя борьба между Россией и Швецией наложила слишком сильный отпечаток на мышление стокгольмских политиков. Чтобы враждебность к России не вылилась в открытые столкновения, достаточно было лишь поддерживать равновесие между тремя борющимися силами, не давая ни шляпам, ни сторонникам короля целиком захватить власть. Именно такую линию поведения избрал Панин и, как оказалось, не ошибся. После того, как в 1749 году угроза русско-шведской войны миновала, шляпы продолжали оставаться господствующей партией, в Стокгольме получали французские субсидии, однако до конфликта с грозным соседом дело не доходило. Панину все это, разумеется, давалось непросто, враги тоже не дремали. Суммы, находившиеся в распоряжении французского посланника, были не меньше панинских, а в изобретательности французу тоже нельзя было отказать. Однажды по городу поползли слухи, что панин по ночам собственноручно производит поджоги. никити Ивановичу с трудом удалось отбиться от разъяренной толпы, намеревавшейся с ним расправиться». В 1757 году Швеция вступила в семилетнюю войну. Началась эта война в 1756 году, и участвовали в ней с одной стороны Австрия, Франция, Россия, Испания и Саксония, и с другой стороны Пруссия, Англия и Португалия. Швеция хотела отнять у прусского короля устье и Одер, поэтому воевала она в союзе с Францией и Россией. Однако на соперничестве французского и русского посланников в Стокгольме это никак не отразилось. Осенью 1759 года шляпы и их французские покровители начали против Панина новые наступления. По невыясненной причине в доме Никиты Ивановича Панина возник пожар. Все его имущество сгорело дотла. Панин остался на улице да еще без гроша в кармане, ему уже восемь месяцев не платили жалования. К счастью, русского посланника согласился приютить знакомый шведский купец. Панину всерьез грозила долговая яма. И вдруг, в ноябре 1759 года, пришло известие, вновь круто повернувшее его судьбу. Ее императорское величество... Повелевала своему полномочному министру при шведском дворе, камергеру и генерал-поручику Никите Панину на время покинуть Стокгольм по случаю назначения его воспитателем и обергофмейстером великого князя Павла Петровича. Как ни старался Панин поскорее закончить дела, и Швеции ему удалось уехать лишь в мае 1760 года. В петербурге за время отсутствия панина многое переменилось прежнего канцлера бестужего рюмина заменил граф воронцов при поддержке влиятельных братьев шуваловых ему удалось обвинить бестужего в подготовке государственного переворота и добиться его ссылки теперь воронцов намерть схватился со своими недавними союзниками и методично отправлял в отставку шуваловских ставленников заменяя их своими Эта борьба повлияла и на карьеру Панина. Воронцов хорошо знал, Никита Иванович терпеть не может Шуваловых и справедливо рассудил, что из него может получиться надежный союзник. Поначалу на должность обергофмейстера метил сам Иван Иванович Шувалов, но граф Воронцов выставил кандидатуру Панина. Должно быть, Елизавета вспомнила своего прежнего любимца. Сердце императрицы дрогнуло. И она приказала отозвать Панины из Стокгольма. Для Никиты Ивановича новое назначение оказалось приятной неожиданностью. Какие бы интриги этому не сопутствовали, но коль скоро императрица разрешила поручить ему Павла, значит, она ему доверяла и признавала за ним качества, необходимые для выполнения поручения столь ответственного. В деле воспитания Елизавета дала Панину большие права. Он мог по собственному усмотрению составлять программу обучения, подбирать учителей и даже определять круг лиц, допускавшихся к особе великого князя. Кроме того, место обергофнейстера, хотя и не было непосредственно связано с государственной политикой, имело немало иных и несомненных преимуществ. Воспитатель цесаревича должность солидная — Говоря современным языком, престижное. Перед ним открыты все двери, в том числе и кабинеты императрицы. Положение у обергофмейстера мало подвержено колебаниям придворной конъюнктуры. Словом, из почетной ссылки Панин вернулся на еще более почетное место, где даже политикой было заниматься необязательно. В июне 1760 года Никите Ивановичу было верено приступить к исполнению новых обязанностей. И он в сопровождении Ивана Ивановича Шувалова и канцлера Воронцова отправился к своему воспитаннику. Великий князь, маленький щуплый мальчик, сидел за столом в окружении многочисленных мамушек и нянюшек и настороженно глядел на вошедших. Воронцов представил Панина и объявил, что отныне этот человек будет у его высочества обергофмейстром. Мальчик посмотрел на одного, потом на другого, и вдруг громко зарыдал. Позже Никита Иванович узнал, что нянюшки специально пугали маленького Павла новым воспитателем. Говорили, что Панин — угрюмый старик, и как придет, так добрых женщин прогонит, и все веселости запретит. Впрочем, тучи скоро рассеялись, и Обергофмейстер со своим воспитанником стали добрыми друзьями. Воронцова это вполне устраивало, и вопрос о возвращении Панина в Стокгольм отпал сам с собой. Павел оказался ребенком веселым, бойким, сообразительным, правда, чересчур нервным и впечатлительным. С ним было хлопотно но Никита Иванович исполнял свои обязанности с удовольствием. И среди тех, с кем Панин близко сошелся по возвращении из Стокгольма, была мать его воспитанника, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Впервые они познакомились много лет назад, когда юная немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Ангальцербская еще только начинала осваиваться с новой ролью супруги наследника Российского престола, великого князя Петра Федоровича, племянника императрицы. Потом, когда Панин был отослан в Стокгольм, они переписывались, но редко, в основном при посредничестве канцлера Бестужева и их общего друга, статского советника Ада Дурова, обучавшего Екатерину русскому языку. Теперь они общались почти ежедневно. Их отношения постепенно крепли, превращаясь в дружбу. Екатерина была особенно заинтересована в добрых отношениях с Никитой Ивановичем. Ее положение при дворе оказалось на редкость шатким. Императрица была ею недовольна, а муж открыто пренебрегал. Чуткие придворные, мгновенно улавливавшие малейшие изменения в отношениях между членами императорской семьи, старались пореже поводаться на глаза великой княгини, В такой обстановке дружба с Панином была для Екатерины, тяжело переживавшей свою полую изоляцию, не просто отдушиной, она приобретала большой политический смысл.